Томас понимал и другое. В таком бизнесе раздавить могут, как комара. Раздавят и не заметят. Это означало, что к совету краба примазаться к этому бизнесу в втихаря следует отнестись очень серьезно. Томас знал за собой грех словоохотливости и тут же, «Над бутылкой особой эстонской и над бумажкой с расчетами дал себе страшную клятву молчать о своих умозаключениях даже под пытками» даже в светлое утро тонкого похмеления, когда сто двадцать пять граммчиков беленького смирновского столового вина номер 21 один захрустишь малосольным сааремским огурчиком, и весь мир захочется обиять и излить на него все свое дружелюбие и нежность души. Да, даже тогда! Такую клятву дал себе Томас. Он торжественно сжег в пепельнице бумажку с расчетами и даже попытался подержать над огнем руку, но тут же отдернул, потому что было больно. Следующую неделю Томас безвылазно просидел дома перед телевизором, смотря все политические программы, а в перерывах, когда запускали американские боевики или клипы с полуголыми герлами, внимательно читал все газеты эстонские и русские. И понял, что Краб прав. «Не Краб, нет» а те, чьи мысли он озвучивал в стремлении поразить старого приятеля масштабностью своего политического мышления. Да, все шло к тому, что законы о гражданстве и государственном языке будут приняты в таком варианте, который сделает все некоренное население гражданами второго сорта и вызовет их массовый отток в Россию. Особенно неистовствовали депутаты от Национально-Патриотического Союза, не скрывавшие, что они считают себя преемниками партии «Изамаолит» – Отечественный Союз, созданный еще в 1935 году и во всех советских учебниках истории, именовавшейся фашистской. Либералы и умеренные демократы отбрехивались. Но чувствовалось, что они и сами не верят, что сумеют отстоять свою точку зрения, а возражают национал-патриотам лишь из стремления не растерять свой не слишком многочисленный электорат. За кулисами бурной политической жизни республики стояли опытные кукловоды. Они знали, что делают и для чего. А теперь это знал и Томас». К этому огромному бизнесу грех было не примазаться. С этим все было ясно. Не ясно было с другим. Где взять необходимые для раскрутки бабки? Занять? У кого? Близкие приятели Томаса были такой же голытьбой, как и он сам. А люди серьезные не дадут. Не та репутация была у Томаса, чтобы ему могли дать в долг без солидного залога, даже под большие проценты посвятить кого-нибудь в суть дела взять в долю стоп сказал себе томас стоп это и есть то о чем предупредил краб в миг шею свернут занять под залог квартиры квартира была не слишком просторная но двухкомнатная в хорошем доме в центре города неподалеку от площади вру под нее можно было запросто занять штук 30 но записана квартира была на мать Она получила ее после 20 лет работы крановщицей на судоверфи. При оформлении залога это может всплыть. А если мать узнает про эти дела, нет, об этом лучше не думать. Занять у матери. Скорее для очистки совести, чем в надежде на успех, Томас отправился на хутор Кир, располагавшийся на южной оконечности острова Саарема, неподалеку от мыса Сырве. На этой мызе жили когда-то дед и бабка Томаса по материнской линии. Получив в Таллине долгожданную квартиру, мать уехала на хутор сначала помочь старикам, а когда они померли, втянулась в хозяйство и даже купила, когда пришли новые времена, 15 гектаров заливных лугов. Для поездки Томас выбрал воскресный день, чтобы говорить с матерью не в коровнике, а нормально в доме. Но едва Томас увидел ее, как сразу понял, что из его затеи ничего не выйдет. Мать была в синем панбархатном платье, голову украшала мелкая в барашек химическая завивка, а на красных, грубых от работы руках нелепо блестели золотой браслет и толстое бочонком золотое обручальное кольцо. Она прямо-таки светилась самодовольством счастливой женщины, которая, однако, не спешит делиться своим счастьем с окружающими, а, напротив, как бы ревниво осматривается, не намерен ли кто-нибудь на него покуситься?